Середин устремился наверх, к поверхности, распугав стайку стремительных серебристых уклеек. Вырвался на воздух, мотнул головой, вглядываясь в берега, и уже не сильно беспокоясь за местные нравы, короткими сожонками поплыл к застрявшему между камнями бревну. Но в крайнем случае крест по приближении нежити предупредит, нечего голову раньше времени забивать. Белый стволик, уходивший от крутого берега в глубину, и вправду оказался верхушкой мачты. Струйки прозрачной воды, играя пузырьками воздуха, перебирали привязанные чуть ниже поверхности веревки. Крупные торчащие в стороны щепы указывали место, куда совсем недавно крепилась рейка вперед смотрящего, и блоки для поднятия балки с парусом. Вырвало, видать, от удара. Но если веревки уцелели наверху, так может и внизу у бортов на своих местах привязаны остались. Олег взялся за одну из них, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и рвинулся в глубину, быстро перебирая веревку руками. Погружение получилось стремительным. Почти мгновенно заболели барабанные перепонки, защепало в носу и в глазах. Зато он легко добрался до судна, упокоившегося аккуратно на самой стремнине посередине реки на глубине метров четыре. Но с борта лодди, мелко дрожащей от волн поверхность, казалось совсем рядом. Ведун даже различил силуэт стоящего на берегу любовода. Отпустив веревку и цепляясь за борт, ввиду пробрался на корму. Увидел капитанскую хибарку, благополучно уцелевшую несмотря на катастрофу. Но тут грудь начала гореть, и он, отпустив штыри для счетов, устремился наверх. Но громко фыркой отдышался, вернулся к камням. Вынул нож, срезал у верха одну из верёвок, снова нырнул, перебирая по ней руками, добрался до борта, обрезал внизу всплыл. Не дели fatmatch ты вторую веревку, он привязал к ней первую и крепко ухватив зубами переплыл реку. Протянул конец купцу. Держи, друг, а сам устало рухнул на песок. Что там? как? А что это за конец? Ты нашел ладью? Нашел. Перевернулся на спину ведун. Дай и До нее что отсюда, что оттуда нырять то одинаково. Но по веревке быстрее получится. Сейчас согреюсь немного, да голова гудеть перестанет. Тогда я смотрюсь внизу поподробнее. Ты, кстати, как двери в коморку свою запирал? Засов там обычный. иногда я замок вешал, но только в портах. Ныне открыто должно быть. Сейчас проверю. Ведун Нагрел себе на груди немного тёплого, проколённого летним полуденным солнцем песка и закрыл глаза. «Как же ты проверишь, если спишь, Олег. Не шуми. Я же не подводная лодка, чтобы сутками под водой сидеть. Да и продышаться-то. Дыши, дыши, друже, дозволил купец. А сундук с камнем как пойдёшь по правую руку вторым поперек стоит ручки у него еще по бокам там свитки внутри списки грамоты не так серебро дорого как они за каждую полную цену платил чиновники с поправками от купцов в дальние края ходивших На дне в тряпицу завернутое. зеркало схоронено то что в подарок Зареславе готовил И коли добудешь Хоть не так стыдно вертаться будет. Сам может и босс, да подношения драгоценные. Да его спутать-то трудно, сундук этот. У всех рукояти большие и обычные, а у этого вычурные, и размером он меньше. «Да Иду. иду!» — Сломался середин. Поднялся, стряхнул песок, забрал у любовода веревку. Сделал несколько глубоких вдохов и нырнул, быстро перебирая руками путеводную нить. Спустя секунд пятнадцать он оказался у борта ладьи. прошел по ней руками, увидел запертую дверь хозяйской коморки и воздух легкий кончился. Пришлось всплывать. Ух! Вырвавшись на поверхность, фыркнул Олег. Крутанулся и понял, что в его тактике необходимо что-то немедленно менять. Во-первых, веревка с берега, по которой так удобно было добираться до затонувшей ладьи, вела не в то место. Лишние десять шагов вдоль борта не оставляли ему времени и воздуха для обследования коморки. Во-вторых, по этой веревке было удобно добираться сюда с берега, Но вот отсюда, с поверхности, когда он выскакивал за воздухом, опускаться обратно в глубину получалось не так-то просто. Но, в-третьих, мешало течение, что уносило его с совершенно ненужной старательностью. "Эй, колдун, ты куда?" Сам бы поплавал, буркнул себе под одной из середин и стремительными сожонками поплыл к берегу. Да ж это место такое проклятое, никакой нежити. Хочу русалку, обычную, синюю от холода и голода русалку. Поцелую русалку, и я бы спокойно сидел под водой, пока все до ящика наверх не перетаскаю. Да и любовот, по родственному наверняка бы договорился. Так нет. Когда нужны, даже анчутка ни один не появляется. Выбравшись на сушу, Олег забрался по камням к могучим соснам, нашел под одной из них крупный сук, толщиной в две руки, уже сухой как порох, вернулся к мачте. Войдя в воду, срезал еще одну веревку, привязал ветку к ней, отпустил. Вода радостно зашипела, подхватывает деревяшку, вынесла на стремнину. И там сосновый сух запрыгал, то ныряя под воду, то снова выскакивая на поверхность. Ладно. Посмотрим, что получилось на этот раз. Ведун кинулся в реку, в несколько грибков доплыл до хватанул ртом воздух, после чего быстро ушел в глубину, пользуясь привязанной к ней веревкой. И опять оказался примерно на середине лодки тур к другого борта. Однако на этот раз у него еще оставался в легких воздух. Олег торопливо резанул свою веревку, прошел вдоль борта до надстройки, зацепил конец за штырь для щитов, наспех сделал один узел и устремился вверх. Второй нарог ушёл на то, чтобы привязать веревку попрочнее. У Олега появился соблазн Сразу сунуться в запертую дверь дощатой хибарки. Но он удержался, потратил еще три нырка на то, чтобы перевязать на новое место длинную веревку, ту, что с берега. После чего доплыл до ожидающего на песочке купца и опять растянулся у его ног. На этот раз действительно без сил. Малинух будешь? Вин интересовался любовод. Невольница твоя принесла сладкая, крупная. Мясо хочу, — тяжело дыша ответил ведун. Много, согласен даже на сырое. А можем съесть холопа, невозмутимо предложил купец. Он, конечно, тощий, но на пару дней хватит. Не, отказался сиренин. Как мясо его всего на один раз хватит, а как гребца до самой Руси пусть живет. Ну тогда жуй малину. Купец сунул ему свернутый кульком лист лопуха. Бедун сел, вытряхнул в ладонь горсть ягод, переправил в рот. Когда он был маленький и учился в школе, учительница утверждала, что по калорийности Грибы ничуть не уступают мясу. В далеком 21 веке проверить ее утверждение на практике сведено не удалось. Но теперь он в очередной раз понял, что теория и практика это две очень большие разницы. Когда нужно таскать бревна, нырять на три метра или рубить сосны, от грибной диеты только сильнее голод чувствуешь. А ягоды и вовсе лишь брюхо набивают. Пять минут прошло, и опять есть охота. Кулек поместился в семь горстей. Вытряхнув себе в рот последнюю малинину, Олег откинул лопух, вытер песок руки, взялся за верёвку и опять пошел в воду. Глубокий вдох. На этот раз за 40 минуты Он добрался как раз до каюты. Успел ощупать дверь, найти затвор, рвануть его и тут же взметнулся наверх. Хватанул воздуха, позволил течению протащить себя несколько метров, поймал обмотанный пеньковым концом сук, нырнул снова, рванул створку на себя. В первый миг возникло сопротивление. Но тут же дверца, преодолевая сопротивление воды, мягко пошла вперед и наружу, неторопливо, словно деревенский поп. Выплыл гладкий белый череп, лениво перекатываясь сбоку боку на бок. кому то не повезло, понял ведун, оказался в неудачном месте в плохой момент. Вот что происходит с людьми. Когда их не успевать прибрать к скользким лапам водяная нежить. Рыбки речные, даром что беззащитными кажутся, а обладают человека не хуже собачьей стаи. Гадать, кто бы это мог быть, жалеть несчастного, не оставалось ни времени, ни сил, ни воздуха. В середине опять рванулся наверх, зацепился за сук и несколько минут отдыхал пытаясь перевести дух. Голова гудела, будто он выпил жбан хмельного меда. Глаза, словно колокол, крохотными голышками из носа противно вытекала попавшая в него вода. Без привычки в воде долго не побарахтаешься, чай не перина. Но делать нечего, надо.